Но врач настаивает на отказе от насилия и грозит, если отмежевание не последует, обойтись без анестезии нижней челюсти. Отказ от профилактического здравоохранения. Демонстрация орудий пытки. Угроза зубоврачебного характера. Это значит, дорогой, что если вы будете продолжать защищать насилие, то я сниму ваши колпачки без местного наркоза, да и оба моста я тоже Тут либеральный, по сути, лишь внешне радикальный штуден р рад, а т капитулирует. Мой д д в е н а а ц т ы й А убил меня своим шиканьем и просит врача не понимать слова о бульдозерах буквально, а отнестись к упоминанию этих вообще-то полезных, я сказал, жизнеутверждающих машин, как к метафоре. Разумеется, я не хочу никакого иконоборства, никакой разрушительной анархии. Значит, берете свои слова назад? Беру назад. Сразу же после моей капитуляции кабинет сам собой освободился от уймы потребительских товаров и всех лишних лиц, извергнутых морозильником. 12 а с ропотом удаляется. Насмешливое прощание моей невесты и такому разрешает преподавать. Польские ходячие гуси, начиненные эстрагоном, тоже покидают кабинет. Это теперь снова красивый четырехугольник 5 на 7 при высоте 3,30. Весь зубоврачебный инвентарь стоит или лежит где ему положено. Пациент в рыцарском кресле между врачом и его ассистенткой может покинуть экран, на котором, как только его очистили, снова начинают рекламировать потребительские товары. Мебельные гарнитуры, стиральные машины, туристское снаряжение, а также, между рекламой строительных банков и моющих средств, морозильники, где, заваленная фруктами, телячьими почками, готовыми блюдами, лежит бывшая невеста Штуденрата и и пускает пузыри текста «Трусты из трусов». Когда врач собирается сделать первый укол слева внизу, а картинка на экране все-таки настаивает на морозильнике и в ы з ы в а ю щ и й часто повторяет его содержимое, пациент пытается выбраться из рыцарского кресла, снова начать уборочные работы. «Бульдозеры», — говорит он, — «пусть тысячи бульдозеров сгребут все это б р а х л о уберут из поля зрения». Однако этот призыв к насилию уже не оказывает никакого действия. Морозильник, правда, какая-то невидимая телегенная рука из картинки выталкивает, но никаких бульдозеров ни слева, ни справа не появляется. Они не хотят оживить своей резвостью задний план, а потом заполнить центр поля и начать великую переделку нашей действительности. Экран ничего предложить не может. «Мой 12-й А тоже отказался явиться». «Молочное мерцание. Изничтожающееся ничто. Вы что-нибудь видите?» — спрашивает врач, взвешивая на руке шприц. «Ничего не вижу», — отвечает пациент. «Тогда сделаем вид, будто вы не выступили по легкомыслю и опять за насилие». «Правда, идущую программу вы испортили основательно. От берлинских вечерних новостей придется нам отказаться. Переключу взамен на стереоскопическую картинку. Лучше, чем ничего». Великое согласие. Обрамленный ассистенткой и врачом пациент видит из своего рыцарского кресла, как перед экраном и на экране ассистентка готовит свою левую руку к трехпалому вторжению в его рот, помогая ему, пациенту, а не м е т ь Ее средний палец отодвигает язык назад, безымянный подпирает верхнюю челюсть, а указательно прижимает к десне тампончик из марли. Врач здесь и там. п р е д с т а в л я е т шприц к нижней челюсти, чтобы сделать первый укол.